Глава 17. Он явился как вожделенное, но пристрашное чудо в дрожащем мареве раскаленного дня. Громадный, больше всех иных городов, какие довелось видеть Дмитрию, раскинувшийся на большом и ровном пространстве от воды Ахтуба реки и влево до парного жаркого горизонта явился в гордыне своей сарай-берке. Среди бескрайнего нагромождения камней и дерева возвышался дворец хана с золотым серпом полумесяца над крышей, окруженный дворцами эмиров, а те — единой стеной. Сам город не имел стен и был отворен в воде реки и всей степи радостно, бесстрашно, ведь он порождение ее сынов. Что-то было неприятное в паутинной настройке улиц, кругами расходящихся от центра к окраинам. И только небольшой деревянный квартал на левой северной стороне города отрадно гляделся простотой и обычностью построек, над которыми скромно возвышалась деревянная глава православной церкви, то был русский посад. Звонница отчаянно противостояла всем тринадцати высоченным минаретам мечетей, из украшенных резным камнем, глазурью, золотом. В этом лишенном зелени городе было что-то обреченное, мертвящее и мертвое одновременно. Дмитрий смотрел с высокого берега на этот город, построенный рабами, и, казалось, видел те богатства, что текли в Орду из Руси, ее хлеб, мед, лен, лес, ее драгоценные меха, до коих охоча Орда и Восток, далекие страны вплоть до Египта, ее серебро, золото, ее, наконец, сынов и дочерей, чей пот и чья кровь пролились в основании этого ленивого и крикливого, изнеженного и разбойного города. Дмитрий смотрел на него и не мог поверить, что на земле под Божьим всевидящим оком возможна эта страшная несправедливость. «Неправеден град! Да сокрушат тебя силы небесные, да рассыплются камни твои в песок, а песок развеет ветром!» Думал Димитрий не ведая того, что городу этому осталось стоять немногим более двух десятилетий. Внизу, так далеко, что люди у самой воды казались совсем крохотными, суетилась с утра алчная толпа городских бродяг, пронюхавшая о прибытии в сарай русского великого князя. Как всякий богатый город, Сарайберке сумел очень быстро породить и размножить наглую толпу бродяг, бросивших трудовую жизнь дикой степи и живущих отбросами жирного города, ночным грабежом, кражей, случайными заработками. Эта толпа, мельтешившая внизу, приплыла сюда на лодках, чтобы подработать на перевозе, Унести, что плохо лежит, затеять драку, утопить неглубоко вещь, чтобы потом достать ее. Словом, была той самой толпой, что неизменно отражает без и потому особенно точно самая суть духовной жизни всего города, его повелителей, отцов государства и предрекает их конец гнилью и смрадом своего существования. «Дорогу!» — доносился от воды голос Монастырева. Он спустился к воде с десятком кметей, чтобы расчистить путь для телег, путь к паромам, поданным по приказу посла Сарыхажи, который со своей сотни не весь как оказался на перевозе к приходу русского князя. Татары в первую очередь завели коней, заняв паромы, а сами прыгали в лодки и покрикивали на ленивых грибцов. Тем не хотелось вести своих. От этих нукеров вместо денег можно получить только по шее. Иное дело русские. Вот уже убралась сотня сырыхожи, а народу на берегу не убавилось. Наперла толпа городского рванья. От пряня каянные надсаживался монастырев. Сарайская рвань напирала, кто-то сдернул пуговицы с кафтана Тютчева, тот взерился и двинул, ничего что молод, кулаком в чье-то лицо. Взвыла толпа, мелькнул нож и брызнула кровь из руки у Тютчева. — За рублю! — сорвался Монастырев и выхватил меч, высвистнул им над толпой, но не стал опускать на головы. Вниз сбежал Григорий Капустин, схватил за узду коня и крикнул сотнику прямо в сощуренные глаза. — Великий князь велит тебе сотнику татарскому унять сих татей. Бери серебро и делай дело. Капустин сунул татарину горсть серебра. Тот, не торопясь, хотя вокруг Монастырева уплотнялась и посверкивала ножами рвань, пересчитал серебро, Также не торопясь, убрал его запотный гашник-шаровар и только потом спокойно и внятно сказал по-русски. Так же чисто, как тогда за Кузнецкой словодой в Москве, когда он догнал сотню великого князя. «Заруби двоих!» Капустин не понял, казалось, и сотник снова сказал, «Троих заруби!» Капустин взялся было за меч, но передумал. Он с разбегу ударил первого попавшегося в грудь ногой, свалил на землю. Тут же в ярости он схватил двумя руками забасую ногу другого, сдернул его на землю, чтобы по-былинному, как палицы, размахнуться им по толпе. Однако татарин сжался в комок, пытаясь достать руку Капустина ножом. Но мощная сила повела его сначала в сторону, Крутануло на пол колеса, Капустин швырнул татарина в его сотоварищи. Ощерившись, как собаки, они ловко отскочили, и тело ткнулось в лодку. Послышались треск весла и глухой стук головы о кромку борта. Из носа и ушей бродяги хлынула кровь. Безжизненно упала разбитая голова, повисли скрюченные руки. Толпа взвыла. Капустин выхватил меч и пошел вперед. Отпрянь, прянь, некрещенные рыла, у половиню! Варье затополо вдоль берега. Хозяева лодок прыгнули за весла и притихли в ожидании. Полумертвого татарина свои же столкнули в воду. Он шевельнулся, повернулся вниз лицом и больше не двигался. Тело его и темное пятно крови относило вниз течением. Тфу, зараза! Плюнул Капустин, злясь на сотника, что заставил его вмешаться в эту нечистую затею. Повернулся к Тютчеву, спросил. — Что шуйца твоя? — Пекет, — поморщился юный кметь. Он сжал зубы и, перехватив руку у локтя, посеменил к воде замывать. На миг он оглянулся через левое плечо и увидел татарского сотника, его асауловскую бляху и холодную застывшую улыбку с белым омертвевшим шрамом на растянутой губе. Ему захотелось сказать асаулу что-нибудь дерзкое. Не досказал тогда на дороге за Кузнецкой слободой, но сверху по глубокому лотку дороги, коса метнувшейся к воде, Летела первая груженная телега. «Придерживай!» — рявкнул Монастырев, опасаясь за поклажу. Погрузка началась. «Квашня!» — крикнул Тютчев, уловив момент, когда телега не тарахтела, увязнув колесами в прибрежном песке. «Чего?» — упало сверху. «Сведи коня моего!» А Саул по-прежнему сидел в седле неподвижно, и все с той же улыбкой щурился вдоль берега. А Тютчеву казалось, что он все еще посмеивается над ним. «Но я тебе вдруг гореть покажу, окаянная абразина, Всем отольется моя кровушка». Молча ерился он. Присмиревшие лодочники настороженно улыбались, ожидая русских дружинников. С левого берега подплывали те, что перевозили сотню сарыхожи. Медленно надвигались порожние паромы. Еще час, и большая вода отделит московскую дружину великого князя и его обоз от родимого правого берега. «И широки, и широки — Итиль и Итиль широки. закричал татарин-перевозчик со своей лодки, бесстыже набивая цену. С берега верхом съехал Назар Кусаков. В тот день он охранял тыл обоза и не поспел драки на помощь дружку своему Митке Монастыреву. Спрыгнул с седла, подбежал к воде, низкорослый, щуплый, криво выкидывая резвые короткие ноги. Зашел в воду, Пал руками вперед и, стоя на четвереньках в воде, купал в отрадной прохладе лицо, пил, кряхтел, молился, благодаря Бога и поругивался сладко. — Итиль широкы! — опять крикнул татарин. — Какой те Итиль, Итиль? То Волга, моя река. Разумел? В деревне моей она чуть шире рожи твоей, Итиль. «Призабавно, Назар, творят татарове, Сами не крещенные, а реку перекрестить норовят», — заметил Тютчев. «Отродясь, хитростью поверстаны. у, дьяволы! Не Небось, военные земли то прозвище пускают». Неслышно подкрался Монастырев, легонько толкнул Кусакова ногой взад. «Сосудец-то, мало тебя, выпьешь всю Волгу». Оглянулся Кусаков, увидал Миткино широкое лицо, ямки на щеках от простодушной улыбки и подумал. Как это хорошо, что есть у него такие друзья. «Вылезай, Назар! Едут!» — уже серьезно добавил Монастырев. Темно-красное знамя плыло над берегом, к перевозу подъезжал великий князь Московский.